Глава 24. «Пусть проходит», — кивает Димит на дверь, и тут же я вижу подходящего к нам Саида. От него исходит такая негативная энергетика, что хочется сжаться до размеров мячика, попрыгунчика и ускакать в неизвестном направлении. Или просто сбежать, от этого сборища снобов. Почему они так? Почему Саид так со мной? Он бросает на меня неприязненный взгляд, задевает живот, из-за чего я невольно его прикрываю. Словно именно он готов отобрать моего ребенка. «Ну чего, встала? Иди туда!» — рявкает Саид. «Не ори на неё!» Она не твоя жена, — защищает меня Наиль. Можно подумать, станет твоей. Станет, если ребенок мой, сам понимаешь. Я слушаю, готовая прыгать от радости и показывать уродам язык. Крис, не тупи. Заходи давай и покончим с этим. И правда, чего я тут вспоминаю о плохом? Ничего слова Саиды не решат, как бы сильно он не хотел для брата чистую невесту своего круга. Сейчас выяснится правда, и я уверена, что тогда Наиль сделает все, чтобы защитить нас. Я в нем не сомневаюсь. Он отличается от своих братьев. Он другой. Иду в кабинет, и улыбка милой медсестры немного успокаивает меня, как и мысль о скорой свадьбе. Плевать, где. Главное, с ним. Выхожу минут через пять к Наилю, что остался в коридоре один. Нормально все. Ну да, есть только хочется. Но я же говорил, результаты будут готовы только через два дня. Так долго ждать? Немного расстраиваюсь. Хотелось узнать сейчас и утереть всем этим ружем нос. «Ну, а как ты хотела? Да не волнуйся ты так. Ты же говоришь уверенно, что ребенок мой. А братья свои потомства свято берегут, так что поженимся мы с тобой». Ведет он меня на выход, а я разве что над полом не лечу? «Да, уверенно, поначалу будет сложно. Но потом мы вспомним, как хорошо нам было». Но Наиль не должен знать, как сильно я этого хочу. Это не факт. В смысле? давится Наиль с мешком. Не пойдешь за меня? Нет, конечно. Тебе придется очень постараться, чтобы заслужить мое прощение. Прощение? А в чем скажи, как я перед тобой виноват? Может быть, я тебя под Глеба и Виктор подкладывала, а может быть, это я толкал тебя ходить на свидание с другими. Конечно, ты. Тем более, не было у меня никого, кроме тебя. Блин, Крис, вот нахер ты опять это делаешь? Что делаю? Врешь мне? Или ты думаешь, что если убедишь меня в своей невинности, то я сразу воспылаю к тебе любовью? Но я говорю правду, и не нужна мне твоя любовь, и ты не нужен. Дёргаю с вешалки куртку и иду на улицу, на ходу надевая. Да стой ты! Домой поехали. Не поеду. А куда денешься? Вернешься в дом, где тебе не рады. Можно подумать, ты мне рад. Рад. Что? «Я не ослышалась?» «Рад, Крис!» «Я, правда, очень скучал. Но давай договоримся больше друг другу не врать». «Но я...» «Кристина!» — рявкает он, встряхивая меня, заставляя замолчать. Черт, Как же теперь его убедить? Да и нужно ли это...» — Ладно, ладно. Нравится считать меня шлюхой. Считай дальше. — Ты опять за свое. Я есть хочу. — Ну, так садись, поехали, накормлю тебя, зайка моя. — Ну, какая я зайка? Сажусь в машину, испытывая ни с чем не сравнимое облегчение, и сама пристёгиваюсь, не давая к себе прикоснуться. Если следовать твоей логике... Я самка богомола, которая вот-вот откусит тебе голову. Колоцую зубами, она Иль смеется. Ну вот что тут смешного? Тогда я буду первым самцом богомола, спасшимся от прекрасной богомолки. Чего хочешь? Бленчиков, да побольше. Как скажешь, самка, да поехали уже, самец! Фыркаю я, отворачиваюсь к окну, чувствую, как в сердце бьют пузырьки радости, как от шампанского. Может, все не так плохо? Может и хорошо, что он не верит. Значит, принимает меня любой. Да вот уже и руку на колено опускает, но я тут же убираю ее. Руки убери. Вчера ты говорил иначе. Вчера была алкогольная горячка. У меня. А ты дала мне трезвый. Да и не думаешь же ты, что наш брак будет формальным. Еще как думаю. Но и зря. Тем более, что алкогольная горячка может легко начаться и без алкоголя. Шепчет он мне в ухо, целуя в щеку, А я облизываю губы, напоминаю себе, что... Нужно быть более недоступной. Только вот теперь не вижу причин для этого. Поэтому легко поворачиваю голову и сама ловлю губы Нейля. Сладкие, самые вкусные губы на свете. Губы моего будущего мужа.